Глава вторая. Тотников на удивление легко дал согласие на дотошную работу по изысканиям в отношении Петрова, на которую нацелился Ермилов. Несмотря на то, что Пётр Анатольевич обладал высоким лбом, обрамлённым редкими остатками почти седой шевелюры, утром он выглядел взлохмаченным. Все дняучет хотели, к нему стекались потоки информации. И Олег подумал, было что шеф согласился с предложенным им алгоритмом действий мимоходом, лишь бы Ермелов отстал. Однако, когда Олег поторопился уйти и уже пересёк большой кабинет шефа, тот его остановил. Погоде, Олег. Мы уже можем назначить тебя на должность, но торопиться не станем, это не обсуждается. И можешь не набирать в лёгкие воздух. Выдохни. Пока. Нецелесообразно. Тем мне нужен в свободном состоянии. Сам же спасибо потом скажешь. Темнил Плотников. Да и, кстати, не затевай ничего такого, из-за чего я вынужден буду командировать тебя в Африку. Ты, говорят, любитель по заграницам шастать. Кто тебя вынимаешь в Лондон? Английский отдел направлял. To VR, ну это Тарас Сорокин у нас такой либерал. Квыкнул Петр Анатольевич. имею в виду начальника английского отдела. Со мной подобные манёвры не пройдут. Максимум Болгария, и то ты мне должен будешь железно обосновать такую прогулку. Болгария давно уже не советская, а значит, о значите безопасности говорить не приходится. Разрешите спросить. Ну, не терпели его подогнал плотник. Чем Болгария по-вашему предпочтительнее? Сами же говорите, что не советский союз. Шев прищурил голубые глаза, как кот учуявший приближение мыши, толстой, пропахшей зерном, которое она беспешно уплетала на поле. Роденк там, поблизости твой приятель, в Греции сейчас, в резидентуре. Ну что ты на меня так смотришь? Я без него знать. Специфика такая. Олегa подмывало спросить, не знает ли плотник в часом какого цвета у него исподнее, но воздержался. опасаясь, что шеф возьмёт и угадает, так и покой недолго потерять. Плотников снова удивил Ермилова, когда выяснилось, что шеф уже позаботился о его посещении ней. В этом ней обратился к капитану Андрею Турнову. Он из нашего московского управления его вчера предупредили. Мой помощник скажет тебе его телефон. Что у них там в ней есть по Петрову, тебе дадут. И вообще мне нравится ход твоих мыслей. В ней именно барон Олег оказался ещё до обеда, созвонившись с офицером безопасности. В кабинете Турнова на первом этаже было темновато. Почти все окна загораживали огромные ветви голубой ели. От ветра они скребли по стеклу, и снегом подоконник был засыпан так, словно это окно стало эпицентром снежного бурана. Изнутри стекло запотело от закипавшего на подоконнике электрического чайника. Долговязый, несколько нескладный, молодой, но уже с проплешинами в чёрных волосах Андрей выглядел слегка напуганным, натянул пиджак, висевший на спинке кресла, принял куртку у Ермилова и сам повесил на плечики в шкаф у двери. Дело в том, что мои предшественники, естественно, все наблюдения, в виде отчётов направляли в главк, но там в архиве всё и должно храниться. Вам бы лучше встретиться с оперативником, который работал тут в 80-ых. Он бы смог гораздо больше вам по рассказать, это верно. Олег принял из рук Турнового чашку с чаем. Меня интересует другое. Ну как я понимаю, Петров работал здесь не так долго. Пришёл после окончания института, через год уехал в Болгарию. Повернувшись в восьмидесятом уже попал под наблюдение и ещё отработал что-то около года до ареста. В общей сложности года два или чуть больше. храницы ли его личное дело в самом ней? Несложно сказать, почесал накушку Андрей. Скорее всего, его личное дело изъяли, когда арестовали. Олег пожал плечами. Опираясь на свой прокурорский опыт, он мог предположить, что дело наверняка запрашивали, копировали, и оно, скорее всего, могло понадобиться для суда в большей степени, чем для расследования, как одна из характеристик подследственного. Были ли взыскания, выговоры за несение? В этом личном деле, написанном сухим канцелярским языком, вряд ли следователь КГБ почерпнул бы что-то полезное для себя. Петров ведь без догих раздумий стал сотрудничать, соответственно. Ермилову больше беспокоило, что дело могли уже уничтожить за давностью. Сколько времени хранят архивы? С тех пор уже прошло 20 лет. Надыскать, настаивал Олег, понимая, что в уголовном деле могут быть только выдержки из личного дела. "Сейчас", обречённо кивнул Андрей. "У нас архив в подвале. Надо было, конечно, заранее запрос сдавать. Хм, ну да ладно". Торнов оставил Олега в кабинете, а вернулся через полчаса, когда Ерёмелов уже пересчитал почти все иголки на еловых лапах за окном. Андрей с весёлым недоумением протянул полковнику желтоватую папку довольно тонкую. "Вы были правы, вот его дело. Не думаю, что в нём содержится хоть сколько-нибудь значимая информация". В голосе Андрея звучали нотки любопытства, и во взгляде читалось удивление. Зачем поднимать дело предателя двадцатилетней давности, осуждённого отсидевшего? Ну теперь будете изымать? Ну теперь, пожалуй, кивнул Олег, открывая папку. Его интересовало, с какими характеристиками пришёл на первое место службы Петров. Так-так. Он быстро прочитал анкету старшего лейтенанта Александрова Васильевича Петрова. Родители: мать, отец. Ну да, парень был блатной. У отца большие знакомства, родственники за границей. Прочерк. Образование. А вот, был за границей в служебной командировке в Конго. Работал в посольстве СССР в образовавили переводчиком. Ермелов раздражённо постучал пальцем по странице, которую читал. Он прекрасно помнил прочитанное вчера. В Республике Конго два официальных языка: китуба и французский. Что там переводил Петров, владеющий английским и болгарским? Олегу пришла в голову мысль, что Петровы ещё во время учёбы в ВИЯ приглядывали для работы в Генштабе, и командировка стала пробным камнем. Если так-то почему он стал работать вне И, а не в военной разведке? Не оправдал доверия? Надо отскакать резидента. возглавлявшего резиденттур в тот период образовавили. Только так, решил Ермелов. Наверняка у него были наблюдения за молодым переводчиком. Хорошо бы он поделился ими. Но 20 лет, жив ли здоров резидент, и главное захочет ли говорить. Узнать бы, кто в тот период там был из сотрудников ГРУ. Котников, наверняка, посоветует мне купить машинку для закатывания гуп. который я по прокурорской привычке раскатал. Приду, предъявлю Ксиву и всё мне выложат как на духу. С нынешним контингентом-то выглядеть как бы самому не оказаться в роли подопытного кролика со всеми их психологическими приёмчиками. Вот эти про Руденка шеф узнал. Крамольную мысль о том, что Руденка пишут о дружбе с Ермиловым в своих отчётах, Олег отбросил, хотя догадывался, что о своих связях Алексей в самом деле отчитывается. Но как бы то ни было, источники у плотника свои, вряд ли контрразведка имеет доступ к отчётам сотрудников ФСБ, хотя кто знает. С папочкой подмышкой, завёрнутой в полиэтиленовый пакет, скользываясь на плохо расчищенном от снега тротуаре, Ермелов вышел из ни, прошёл по двору до массивного КПП на выходе, пребывая в задумчивости. Как бы ему сейчас пригодился совет Руденко. Начал ключевое связе Звонок Меркуловой застал его в расплох. Он смотрел на дисплей мобильного, где высветилось журналист, и не знал, что лучше: ответить или сделать вид, что не слышит. Да, всё же отозвался он. Здравствуйте, это Олеся. Что же вы притихли? Дело столетней давности, чего там за тайна? Такой материал горит. Майкл звонил, торопит. Говорит, что сейчас деньги спонсор даёт, а Если через несколько дней не будет заключён договор, деньги уйдут на другой проект. Мне хотя бы на уровне да нет ответить. Термелов вздохнул, поглядел на папку с личным делом Петрова и принял спонтанное решение, как лучше преподнести отказ. Скорее нет. Зачем им этот морг? Нужен эксклюзивный материал, вы его получите через время. Бартоните конкурента только деликатно, чтобы он не заподозрил, что вы продолжите работать в этом управлении, но без него. У Ермилова душа ухнула в пятки при мысли, как откомментирует плотников решение ещё не состоявшегося старшего инспектора доверится журналистке. Что если она дословно передаст разговор с Ермиловым своему заморскому коллеге? Но Олег был уверен, что уж если не её ум, то корыстный интерес сыграет роль. И она приподнесёт всё Морону, так как надо. Не вызовать же яну Лубенку, чтобы она дала подписку, а не разглашение. Она задаст справедливые вопросы о неразглашении чего, ведь она не является носителем секретов. Олег догадывался, что Плотников придерживает Меркулову, чтобы проверить, не связывает ли её с американцам нечто более серьёзное, чем профессиональные журналистские интересы. Но больше Ермилова беспокоила вторая сторона этой же медали. Убедившись, что Морон не просто журналист, Плотников наверняка не удержутся от соблазна задействовать Меркулова в тёмное для дезинформации Царушников. Ермилов понимал, что так и надо работать, использовать даже малейшую возможность провести оперативную игру ради интересов своей страны. Но Олегу не нравилась идея привлекать для этих целей Олеша. При всём своём занудстве и постоянном самокопательстве он тем не менее хорошо разбирался в людях. В случае с Меркуловым Ермелов был совершенно уверен, что уж если пользоваться широкими возможностями прессы и телевидения, то такой человек, как Меркулов, будет намного эффективнее сотрудничать, осознавая объективную пользу своей работы. Профессия накладывает свой отпечаток. Олеся в меру наха persistentые, парандырылые, смекалистые Но во время их многочисленных встреч он убедился, что она всегда останавливается перед красной линией, обозначенной Ермиловым, и не стремится узнать больше, как бы её ни подмывала. Какая-то внутренняя интеллигентность. Поймав себя на том, что глупо улыбается своей мыслью о Меркуловой, протягивая пропуск к солдату на КПП, Олег насутился, остро осознав, что Плотников устроит сегодня ему публичную порку. В конце концов, Может, у него ведь свой контакт в журналистской среде и ему решать, какие подходы подбирать к своему потенциальному агенту. Но утешение показалось вялым. Успокоило только то, что кожа у Ермелова, за годы работы в прокуратуре задубела, били его регулярно и, крепко, и чаще всего несправедливо. Однако тут плотника всё обосноют так, что можно из со службы ненароком вылететь за самодеятельность. Ну, а уж выговор ему обеспечен. Он сам пошёл на казнь, не дожидаясь, когда плотников вызовут. Ермилову было о чём доложить шефу и просить о контакте с СВР. Когда он, постучавшись, заглянул в кабинет Петра Анатольевича, разговаривал по телефону и, зажав в ладони трубку, шепнул: "Тебе мне как раз нужно, подожди". И сказал уже в трубку: "Да, я вас слышу. Не, это любопытно. Я об этом поразмышлю на досуге". Он рассмеялся, видимо, вслед за собеседником и, попрощавшись, повесил трубку. Глядя на него, Олег вдруг вспомнил, как они шутя, с Утязь Люшкой прикидывали, кто его новый шеф по гороскопу. Ермелов не верил в астрологическую дребедень, но знал дату рождения Плотникова, и Люська развернула перед ним какой-то журнальчик, где описывался характер типичного представителя Близнецов. Некоторые характеристики невольно запомнились Олегу. Рождённые под влиянием Меркурия становятся журналистами, комивояжерами, бегунами или мошенниками. Набоятельные и непредсказуемые, авантюрные, готовые даже преступать закон в достижении своих довольно-таки амбициозных целей. Что-то в этом всё же есть, уссудил Олег, глядя на шефа, особенно по части авантюризма и амбициозности. Хотя авантюризм в конторе, если и приветствуется, только в плане проявления активной инициативы, как составляющей авантюрной закваски. Плотников взглянул на Ермилова оценивающе, и Олег напряг этот взгляд. Милькнуло подозрение, уж не прослушивают ли его телефон и не в курсе ли уже шеф о его разговоре с журналисткой. Проверки с прослушкой мобильного были в самом начале, когда только оформлял своё ФСБ. Но в связи с переводом в ДВКР проверки могли возобновиться. "Ты машину водишь?" задал неожиданный вопрос Плотников. Ну, в каком смысле? Ну, права у меня есть, машины нет. Развёл руками Олег, прикидывая, как рассказать о разговоре с Меркуловой. "Права?" усмехнулся Пётр Анатоль. "Ты водить можешь, или только права у тебя?" "Не могу", нахмурился Олег обиженно. "Продал Жигулёнок, когда мне персонального водителя дали". "А, ну да. Ты же у нас важником был". улыбнулся шеф добродушно. Такой вот жняк, намечает с твоё оперативное внедрение, ты же рвался в бой. Ермилов невольно выпрямил спину, весь подобрался и кивнул, проклиная себя за опрометчивость в разговоре с журналисткой. Ты мне что-то хотел сказать? вдруг спросил плотников. По поводу? НИИ, я считаю, что есть зацепка. Неохотно начал докладывать Олег, сгорая от любопытства, о каком внедрении говорил шеф. Это видно, что Петрова отправляли в Брозавиль с целью присмотреться к нему для его дальнейшей службы в Генштабе. А через месяц он вернулся, и уже не поднимался вопрос о его работе в ГРУ. Он попал в Беновороновские ИИ, и затем в хиленькую командировку в Болгарию, что навряд ли отвечало его амбициозным запросам. А характеристики из института были превосходные. Парень подавал надежды. Что случилось в Конго? Я хотел просить вас дать добро на разговор с кем-то из ГРУ и СВР. СВР для контроля. Догадливо кивнул Плотников, уловив ход мысли Ермило. Ну да. Если в ГРУ его тогда не взяли, что-то их насторожило в личности Петровой, мне кажется, они вот теперь утоить информацию по каким-то своим соображениям. Но там ведь были наш резидент или офицер безопасности из КГБ. Наверняка мимо него не прошли. до движения Граушников их взаимодействия с Петровым были отчёты на эту тему а главное как вам кажется какой смысл был отправлять во французский Барзавиль англоязычного недоученного специалиста я уж не говорю про знание болгазского которое нужно в Конго как козебоян угу пётр натольич выглядел очень сосредоточенным и заинтересованным он потёр руки Ветеранов ГРУ и ССО мы найдём в ближайшее время. ГРУ мы курируем, так что контакты у нас налажены. А вот что касается наших дел. Котников начал довольно оживлённо излагать то, что происходило с утра, пока Олег ездил в ней. А утром на мобильный телефон Старкова раздался звонок зафиксированной технической службы ФСБ, осуществлявшей слуховой контроль частного детектива Голос говорящего звучал с лёгким акцентом. Позднее, после лингвистического анализа, стало очевидно, что говорящий англоязычный, а не прибалт, как показалось при первом прослушивании. Сергей, доброе утро. Как там наши дела? Вы собрали те сведения, что я просил? Я слишком древний, не могу долго ждать. Хочется очень разобраться с женой, но только имея на руках факты. "Так слегка коряво проговорил незнакомец. Сами понимаете, она журналистка, профессия фривольная, она молодая. Да, и Вит, я догадываюсь", с лёгким волнением в голосе сказал Старков. Он не доумевал, как у него стёрлись фотографии, сделанные около кафе, но не приписывал эту техническую накладку вчерашнему визиту в офис Соловцов. Тем более не планировал нервировать заказчика этими подробностями, ведь заказчик очевидно опасается нарушения конфиденциальности. Чего доброго откажется платить и обратиться к конкурентам, раз даже не дал номер своего мобильного и не сообщил адрес, значит, очень беспокоится за соблюдение тайн. Ну и пропали фотки того мужика, с которым журналистечка встречалась в кафе. Но ну, там явно была деловая встреча, рассуждал Старков, утешая свою совесть. которую не приходилось обычно долго уговаривать. Зато начёл колмасу других. Чуть добавлю фото, сделанные в другие дни, убрав даты. Одета она была так же, не подкопаешься. Да и что будет этот тормозной прибалт копать? Возьмёт фотки, отдаст бабке и разойдёмся довольные друг другом. Они договорились встретиться на Ростовской набережной, примерно посередине отрезка между мостами Богдана Хмельницкого и Бородинским. Там был карман в гранитном парапете, чуть выступающий над поверхностью замёрзшей с редкими пробоинами москвы реки. Почти напротив Киевский вокзал, вдалике справа белый дом. Позади оживлённые набережные и заляпанный грязью заснеженный холм, перерастающий в заднюю часть дома, фасад которого выходит в 7-й Ростовский переулок. Место удачное для встречи, если Виттос не хотел, чтобы тут посторонний присутствовал в момент передачи фотографии отчёта о проделанной работы. Любая остановившаяся машина заметна. На покатом холме не затаишься, любой пешеход виден издалека, да и не ходит там почти никто. Грязь, ветер, брызги от проносящихся машин. Сотрудников наружного наблюдения насторожило, что неведомый Витус назначил свидание именно на Ростовской набережной. Такие места были излюбленными для всех разведчиков. Пришлось вести наблюдение с Бородинского моста, проникнуть в дом на холме, с которого можно было вести видеонаблюдение. А главное, приходилось учитывать тот аспект, что если на встречу в самом деле идёт С рушник, то он будет проявлять бдительность, и совершенно не нужно, чтобы он обнаружил слежку. Незадолго до назначенного Витасом времени по набережной несколько раз туда и обратно проехали машины с дипломатическими номерами из посольства США. Они тут ездили нередко, но сейчас эти их активные перемещения напрягали. За ними следовали сотрудники наружного наблюдения, которые работали на американский отдел ФСБ. Тот, кто называл себя Витасом, появился довольно внезапно. Не со стороны моста пришёл пешком, а, по-видимому, вылез из-под будки, возник как из-под земли. Выглядел этот субъект странновато. В тёмно-зелёной куртке с меховым лисьим воротником, по краям капюшона, в чёрных джинсах и в каком-то диком малахае из меха енота на голове. который закрывал едва ли не пол лица. Кроме това очки хамелеоны, которые темнели от яркого освещения, и борода встрёпанная, напоминавшая хвост всё того же енота. "Маскарад", прокомментировал один из наблюдавших за встречей оперативников Краснов, глядя на Витоса через телевик. "Как пиддать наш клиент. Он такой же витуш, как и кладёт шифер. Ты лучше сосредоточься, снимай на короткой выдержке, а то опять будет шевелёнка". Если теперь руководство и сделает Клаудию. Через сотовый телефон Старкова шла запись его разговора с Витусом, хотя близкая дорога сделала запись почти непригодной. Но и так было понятно, как в немом кино, что детектив передал свой отчёт с фотографиями, а взамен получил жёлтый бумажный конверт с деньгами. Убедившись, что Старков поймал частника и уехал, Витус неторопливо пошёл к Бородинскому мосту. Такой вариант просчитывали, потому выставили людей на мосту. И неподалёку ждала машина на случай, если Витус от моста поедет на автомобиле. Однако Витус пошёл дальше по набережной в сторону Нового Арбатского моста. За ним через время пристроился Красноф с девушкой, старшим лейтенантом Сазоновой. Он не без удовольствия обнимался с ней и громко смеялся, поглядывая на спину Витуса и его намокший снег малахай. Куда его несят? бормотал Красноф, но его бормотание донеслось и до руководителя группы. Краснов тут же услышал в наушнике распоряжение. Принимая на Кудровском. Объекты движутся в направлении гостиница Украина. Третий, расположись ближе к входу в гостиницу, чтобы видеть оттуда стоянку. Добравшись до Украины, влюблённая парочка Сазонов и Краснов вошли следом в белоснежный вестибюль с колоннами, громко обсуждая перспективу выпить горячего кофе в баре и съесть пару пирожных. Усадив Сазонова на мягкий диван, Краснов сбросил ей свою куртку на колени и сам устремился в туалет следом за Виттесом. Пока он шёл за объектом по блестящему как лёд кафелю, услышал в наушнике переговоры оперативников. На стоянке около Украины столкнулись две группы наружного наблюдения. Одна следила за Виттесом, другая за американским дипломатом, третьим секретарём посольства США по культуре. Работали группы на разных радиоволнах. Друг друга они демоскировали. Но обнаружив присутствие коллег, руководитель группы, в которую входил Краснов, велял своим не вступать в контакты, быть внимательнее, выполняя задачу. Краснов не решился заходить в туалет, чтобы не светиться перед объектом. Следом за витасом в туалет зашли ещё несколько мужчин. Тут оказалось бойкое местечко. Сюда забегали отъезжающие постояльцы, только собиравшиеся заселяться, посетители рестораны и бары, и те, кто назначал деловые встречи в вестибюле гостиницы. Кроснов терпеливо ждал остановившуюся около кадки с перистой пальмой. Однако уже вышли и те, кто заходил после Витаса, а тот застрял в туалете надолго. Медвежи болезнес ним, что ли, сделалось? подумал Кроснов, выглядывая из-за пальмы. Он устремился в туалет. Но едва заглянул и увидел пустые кабинки, у него промелькнули в памяти, как в обратной перемотке, лица всех входивших и выходивших. Одно из них показалось смутно знакомым. К тому же количество вышедших превысило количество вошедших. Красноф полгода назад был придан для усиления группы наружного наблюдения, работающей по американскому посольству, а вернее по конкретным дипломатам засветившимся в качестве разведчиков. Эти дипломаты, как правило, не выходили на контакт с агентами, а создавали условия для такого выхода разведчику глубокого прикрытия. сотруднику посольства в отношении которого сотрудники контрразведки даже не питали никаких подозрений. Когда по разработке американского отдела ФСБ пришлось расширить круг лиц, за которыми велось наблюдение, и подключили дополнительно сотрудников к работе, Краснов видел третьего секретаря посольства США по культуре Стива Риверу. И не только на фотографиях, но и вживую. Однако это происходило летом. А теперь в шапке и в очках он мистер Риверу просто напросто не признал, не ожидая его здесь увидеть, и всё-таки вспомнил. Чёрт возьми, Краснов выбежал в вестибюль и быстро огляделся. Колонны мешали обозреть всех присутствующих разом, однако и так было понятно, что Риверс скрылся. Подошла торопливо сазонова. Что, где он? Краснов отмахнулся и связался с руководителем группы. Объект рядился. Он теперь в тёмно-серой куртке, в синей вязаной шапке и в крупных очках. Я его упустил, но узнал. Наши коллеги пасутся мины его у выхода. Он наверняка направился к своей машине. Рассказывая об утренних приключениях наружки плотника, Пыды тожел с неким разочарованием. Была возможность зафиксировать факт передачи фотоматериалов от Старкова напрямую сотруднику американского посольства. Но этот, его греем. Его упустили те, кто за ним должен был вести наблюдение. Бегала группа на ружье вокруг машины Ривера на стоянке, а самого Ривера они потеряли. Он перерядился и пошёл на встречу со Старковым. Впрочем, пока нам достаточно для дальнейшей разработки и того, что мы уже узнали. По любому, не удалось бы взять Ривера с поличным, ни от состава преступления, во всяком случае того, что нас интересует, задержание было бы преждевременным. А то, что дипломат организует слежку за гражданами страны пребывания это как А то, что запрещена слежка и вмешательство в частную жизнь. Частные детективные агентства не имеют права делать это по закону от 1992 года. Прежде чем начать наблюдение за кем-либо, они должны предупредить объект слежки о своих намерениях. Законник ты наш, почти ласково сказал Плотников. Но взяли бы моего. Дипломатическая неприкосновенность раз. Фотографии Меркуловой, встречающейся с разными людьми, ничего не доказывают. Ривера мог сказать, что влюбился до безпамятства. Водовей сказ: А с нас бы голову сняли за такое нелепое, немотивированное, бесперспективное задержание. Вот если бы твои фото Старков ему передал, сотрудник ФСБ тогда посадили бы Старкова, а Ривера уехал бы в Штаты. Ну и зачем нам был тебя светить? Зато теперь мы спокойно, без шума, постараемся понять, что происходит и перехватить инициативу. Это как при пожаре. Главное сбить пламя. Ободём уже методично заливать все дымящиеся очаги и пытаться выявить, что стало первой причиной. Будем считать, что плана сбили. Можешь выдохнуть насчёт Мерколовой. Раз инициатора слежки за ней и выявления её контактов американцы, стало быть, она не в делах. Теперь попробуем прощупать Моронова благовон в Москве. Он же ждал узнать про Петрова. Мы подсунем ему человека вместо Меркуловой, который смог бы его просветить насчёт Старлея-предателя, а заодно понять, журналист он или нечто большее, над то, чтобы Меркулова устранилась. Сам ликвидировалась, нервно и неловко пошутил Ермилов, понимая, что наступает час Х, когда придётся сознаться шефу, что он взял инициативу общения с Меркуловой в свои руки. Когда, мрачно опустив лобастую голову, Олег поведал о недавнем разговоре с журналисткой Плотниковой, вдруг рассмеялся. А ты молодок, Еще тебя и "На ты молоток, Гермелов. Ещё тебе и должность не назначили, а уже считай, бы говорят, ты получил стахановец". "Да", Олег грустно посмотрел на Петра Анатольевича, пытаясь понять, фигурально выражается Плотникова или нет. "Что же мне попросить, чтобы она порекомендовала Морону для помощи в создании репортажа о Петрое Вот конкретно. Это можно стать подтверждением для мнения того, что Меркулов имеет отношение к ФСБ. А он, по-видимому, мы добиваетесь подтверждения этой связи. Думают, это не приоритетная цель. Они и так понимают по характеру материала, опубликованного Меркуловым о Кедрове, что я снабдили информацией компетентные люди. Их цель Петров и детали того расследования двадцатилетней давности. Они бы многое отдали, чтобы посмотреть уголовное дело и наши наработки по предателю. И что-то настолько беспокоит, что они начали совершать рискованные шаги в столице нашей родины. Даже третий секретарь выпал с надела, нацепив малахай. Что касается рекомендаций, Котников вздохнул, выбрался из-за стола, надел пиджак, бросив взгляд на настенные часы. Придётся тебе переквалифицироваться в журналисты. Справишься? Глаза загорелись, улыбнулся он. Она, право. Поспокойнее надо. чтобы Моррон не почувствовал твою заинтересованность. Сведём вас в Доме приёмов Мида, там же, где американец познакомился с Меркуловой. Что ты вдруг приуныл? Я просто понимаю нереальность затеи. Журналисты ведь не ведут, чтобы называться журналистом надо иметь публикации, а чтобы Моррон заинтересовался Моррон этих публикаций должно быть очень много и на определённый тема спецслужбах или Ну что это вроде того. Он не клюнет на кого попало. Тотников утешил, что над легендой для Ермилова уже работают. Дело это не быстрое, надо набраться терпения и пока заниматься изучением дела Петрова. Я не могу сказать, что наши коллеги начала 80-х недостаточно хорошо расследовали дело Петрова, наоборот, предателей выявили Отработали по полной, собрали достаточное количество доказательств, грамотно произвели арест, хотя Петров всё же успел утопить в Москве-реке Минокс и кассеты с плёнкой к нему. Никогда нет гарантий, что будет учтено всё до мельчайших нюансов. Жаль, мы не имеем машины времени, но мы имеем дотошных сотрудников вроде тебя и Григорьева. 2002 год США. Федеральная тюрьма Ситак, Сетлтакома. Что это вашим ктом? В эту ночь бесила луна, светившая в окно камеры. Её свет расползался по маленькому помещению, как туман или ядовитые газы, завихряясь и заползая во все углы. Даже словно бы из-под койки светило, и смятая простыня флуоресцировала этим мертвенным светом. Петров лежал на койке и таращился на квадрат окна, не в силах отвернуться и не в силах забыться сном. Наконец его перевели вдруг в другую одиночку. А с одиночной камеры у него были связаны самые тяжёлые воспоминания, и зародились они не в тюрьме, в союзе, где он пробыл около 5 лет в одиночке. До суда 2 года и 3 после. Тогда они только усугубились. Всё началось для него ещё в середине 70-х. Когда его слушателя ВИА отправили в Африку, организовав ему что-то вроде практики, она делала смотрины с перспективы попасть в военную разведку. Он воспринимал это как должное, как лёгкую прогулку и начал своего великого пути. По-другому с ним, с Сашкой Петровым, и быть не могло. Учился он отлично, девчонки доверчиво льнули к нему на всех вечеринках. С удовольствием принимали его ухаживания. Впереди маячила безбедная жизнь за границей. со всеми вытекающими обстоятельствами и благами: шмотками, техникой, чеками и доступом в заветный магазин Берёзка. Не ходите дети в Африку гулять, он декламировал эти стишки то и дело, пока готовился к поездке, впитывая завистливые взгляды сокурсников, наслаждаясь всем происходящим. Предвкушая успех судьбоносной встречи, после которых его станут приглашать и в другие, более цивилизованные страны, Он даже спать стал хуже. Прошёл успешно медкомиссию, сделал прививку от жёлтой лихорадки, брюшного тифа и гепатита А, сдал сессию загодя и вылетел в Браззавиль. Александр удивился самому себе, когда не испытал так ожидаемых им восторга, замирания сердца, когда уже подлетая к столице Конго под крылом IL-76, он увидел великую реку Конго, о которой столько читал в детских приключенческих книгах. Разглядев бурлящие пороги на южной окраине Браззавиля, ведущие к каскаду водопадов Ливингстона, на серой глади, блестевшей на солнце амальгамы, словно лист манго, казался недвижимым паром, следовавший из Киншасы в Браззавиль. Он довольно часто испытывал чувство скуки и пресыщенности, словно везде побывал и всё видел. Ему нравилось казаться бывалым, ему всё притило. Александр уже тогда с удовольствием напивался, особенно в компании симпатичных женщин. И сильнее всего апатия его стала нагорать после недавней женитьбы. Ну, надо, необходимо было жениться. Отец молодой супруги, как намекнули Петрова как раз и посодействовал нынешней африканской поездке. Когда тесть сидел за столом с молодыми на свадьбе, он уже тогда излагал свои выпистыванные за длинную жизнь теории Начинать надо с малого, с самой зловонной дыры, чтобы потом оказаться на высоте где-нибудь в Швейцарии или в США. Ну, на худой конец в Генштабе. "Это шутка", тут же добавил он, оглянувшись на гостей. Но те находились в том состоянии подпития, когда не улавливали скользкий подтекст в речах. "Да и мы с нашим родственником Василием поможем", он похлопал отца Петрова по плечу. "Посодействуем, чтобы период зловонной дыры сократить до минимума". Да и в любой дыре можно найти местечко посуще поуютнее, повыгнее. Спустившись по трапу во влажное пекло с красной землёй по обочинам расколённых, растрескавшихся взлётных полос, с вонью исходившей от свалки рядом с аэропортом Александр понял уже не на словах, а осязая, обоняя, созерцая через запотевшие от влажности очки, как выглядит та самая дыра. который его из благих намерений всё-таки загнали. Вот тебе и начало карьеры. Выжить бы просто-напросто, не сдохнуть от жары и тропической заразы. Предстоящий месяц здесь казался теперь бесконечным. Из тени от стены аэропорта отделилась фигура в цветавшем, с тёмными пятнами пота, особенно заметными на голубой ткани рубашки с коротким рукавом. Коренастый, с самбизскими покатыми плечами, мускулистый, широкой шеей, и с редкими чёрными кудрявыми волосами на плоской, словно сплюснутой на макушке голове, с широким носом со шрамом на правой ноздре. Он явно увлекался борьбой раньше, потому что теперь с этой спортивной внешностью майор Игру Михаил Полтаранина контрастировали его глубоко посаженные чёрные глаза, умные и глядевшие будто бы немигающие из-под густых чёрных бровей. Палдарин без проблем прошёл на взлётное поле, миновав пограничный контроль, чтобы встретить Петрова и удивил его этим. Но Александр и виду не подал, не преисполнил своего уважением, хотя субординацию, конечно, соблюдал, но разговаривал как в поговорке, скажет слово рублём подарит. Палдарин оставался с прилетевшим из Москвы ровно вежливым, но молодой парень ему не понравился. Он подумал, что прислали его сюда не за талант, а по большому блату. И надо его дотянуть до конца командировки в целости и сохранности, чтобы Петров не стал строчить жалобы на своего наставника, коим Михаил стал не по доброй воле. Полтаранен подумал, что месяц будет очень долгим. А мажору полтаранену было чем заняться, помимо чуванливого стажёра мажора, прежде чем радостно сбагрить его обратно в союз. Такие как Петров, как правило, после первой же командировки либо выпрашивают через авторитетных родителей тёплое местечко в Москве, либо вовсе меняют специальности, идут по партийной линии. Имелищу Михаила и его коллег дела поважнее. Обстановка и в самом Конго, и в соседних Заире и Анголе менялась постоянно. По брозовилью и окрестностям шастали как шакалы и французы, и американцы, и юрцы, и англичане. Никкан не могли смириться, что бывшие их колонии, как песок утекает сквозь пальцы, а советские тихо без шума прибирают всё к рукам. А в руки бывших рабов из Кишин вкладывают автомат Калашникова. Строенным дома, гидроэлектростанции помогают не только отбиваться от групп псевдопартизан, созданных на деньги бывших колонизаторов, но и стремятся обустроить мирную жизнь, лечат и учат. Чтобы предотвратить очередные провокации на границе с Анголой, организованные юаровскими наёмниками, Михаил часто выезжал туда. Встречался с парнями из ФАРК, инструктировал их, настраивая на борьбу, получал информацию от осведомителей из приграничных деревень. Благо, кроме французского полуторанин знал и португальский, освоив его на курсах при ВИЯ. Специально вылетал для этого в Москву. совместил трёхмесячный отпуск с обучением, хотя курсы предполагали годичное обучение. Но кое-какая база у него уже имелась. Не нужны были ему особые эти курсы, просто летал повидаться с женой и сыном. Решали вместе ехать им в Браззавиль или нет. Не хотели тащить Юрку в тяжёлый климат, жена опасалась тропических болезней, да Михаил и не настаивал, ему спокойнее жилось тут одному с постоянными поездками в Анголу и по территории Конго. Он повсюду таскал с собой автомат Калашникова и ТТ на поясе. В поездке надевал кубинский камуфляж, подаренный гаванскими товарищами. Он чувствовал себя здесь как на войне, и спокойнее ему было осознавать, что семья далеко и в безопасности. Военный атташе попросил встретить курсанта и задействовать на мелких поручениях. Михаил с горяча даже согласился на месяц приютить парня у себя и не размещать его в посольской гостинице. Вспомнил себя молодым и захотел проявить отеческую заботу. Теперь пожалел, увидев надменную кислую физиономию. И всё-таки сам себе одёрнул, пока вёз Петрова на машине домой. Что и тороплюсь с выводами. Ну устал человек с дороги. Ну жарко тут. Разъисло, стерялся. Это всё наносное. Защитная реакция, надо приглядеть получше. Ты машину водишь? Михаил похлопал ладонью Порулюши в руле и взглянул на влажное лицо Петрова, сидевшего на заднем сиденье и со скукой глядящего в окно. Они уже въехали в центр города. Широкие улицы притеняли акации, кокосовые и масличные пальмы, манговые деревья. Сейчас всё зеленело, поскольку был в разгаре сезон дождей. Только утром ненадолго прекратился ночной ливень, однако тучи уже снова собирались над городом, наползая со стороны Конго. Сезый одутловатой громадой погромыхивало за стен липулом, где конгер расширялась как озеро. У меня есть права, опыта не слишком много, но на СВ институте на ну, УАЗике обучали. Ну что, для небольших поручений согласится? У тебя какой язык первый? Михаил припарковал машину около неказистой пятиэтажки, где посольство снимало для него двухкомнатную квартиру с видом на реку. С грязно-белыми от пыли решётками жалюзи фасадами. Для разнообразия некоторые из жалюзи были сделаны из поперечных планок, другие из мелких клеток. От этого дом казался лёгким и ажурным. За деревянными изъеденными термитами решётками прятались окна в глубине ниш, скрытые в тени, кое-где висели кондиционеры. На первом этаже расположился банк И часть дома стояла на этом учреждении, а часть навесала на тонкими ножками колоннами. "Болгарский", ответил Александр. Михаил засмеялся, не сдержавшись. "Сажда не обижайся, просто у нас тут французский в ходу, на крайний случай китуба". "Я английский хорошо знаю", скинул подбородок Петров. "Он тоже не в фаворе. Местные им прост просто напрочь не владеют". Ты французский подучи хоть на разговорном уровне. Я дам тебе учебник. Пойдём. Примежду уж дороги поедим, отдохнёшь. У нас тут как раз обеденный перерыв до 3. Самое пекло по нормам пережидаем под кондиционером. Потом съездим в посольство, представишься нашему аташе. А дальше начнётся работа, рутина. Эти слова вызвали у Александра ещё большую тоску. А когда они когда-нибудь поднялись на четвёртый этаж по грязной тёмной лестнице с дырчатыми тенями от деревянных решёток рам и вошли в крохотную квартирку, ниряшливое холостяцкое жилище. Петров понял, что он совершенно иначе представлял себе будущую профессию, и теперь она привлекала его всё меньше и меньше. Если майор так живёт, то куда бы поселили молодого специалиста в общагу вместе с чернокожими подумал он не без содрогания, поглядев на старые советские кроссовки хозяина, валявшиеся в коридоре, стоптанные и пыльные. Такие же пыльные тут стояли берцы. Что здесь ему показалось дешёвым, поношенным, без альтернативным и бесперспективным. В квартире пахло чем-то сладковатым. Источник Александр обнаружил за дверью маленькой, узкой, как кротовой вход кухни, метровую связку зелёных бананов. Кухня и смежная комната выходили на лоджию, составляющую единственное достояние квартиры. Там стояло плетёное кресло, в углу лежала запаска для машины. Сквозь щели в железе тянуло жаром и виднелась река внизу улицы. Местные мыли машины прямо на берегу, у кромки воды, рядом с плескавшимися в воде голыми мальчишками. Вдали погромыхивали раскаты грома, небо вспарвывали в свирепой ямовни. В России Петров таких не видел. Советское посольство в Брзавиле, первое трёхэтажное каменное здание в городе, построили в 1888 году масоны, как поведал Полторанин. Он привёз туда стажёра после обеда познакомить с своим отоше приставленным, худым и невозрачным мужчиной с савинными глазами, серыми кругами под ними, что ещё больше придавало сходство с этой ночной петицией. Он сообщил будущему офицеру: "Эй, Александр Селичич, поступайте в полное распоряжение Михаила Антоновича. Той полтарянин человек компетентный, упный. Вы многому у него научитесь, если проявите желание и терпение. Очевидно, стажёр ему не понравился. И своей вежливостью Представкин пытался задавить свою неприязнь, потому что он был уже не в том возрасте, не на той должности и не в той командировке, он просто-напросто уже ничего не опасался. Не таких блотных видал за долгую жизнь. Петрова подавила и здание посольства, и сам Приставкин. И перспектива быть всё время в подчинении самбиста полтаранина. В посольстве пахло как в музее, где хранятся египетские мумии. Костностью и разложением там пахло. Долгим муторным путём от должности к должности, со стаптыванием обуви, обиванием порогов и мозолями на филейных частях. Когда вышли на улицу, где уже начался дождь, Петров вздохнул с облегчением. Оглянулся на здание. На одной из стен с колониальных времён сохранилась дата постройки и знак масонской ложи три звезды. Их так и не замазали краской. Александр посмотрел на мутную пелену, повишую над землёй. Автомобили по дороге словно плыли в бурлящем красноватом потоке, в котором стекал в конгу и мусор, и листья, сорванные с деревьев порывами ветра. И Надежды Петровой на блестящую карьеру. Он считал себя человеком деятельным и решительным и понимал, что институт всё-таки придётся окончить. И он это сделает, получит офицерское звание, но будет предпринимать всё, чтобы не повторить судьбу полтаранина. Ближайшую неделю он учил французский, поедал запасы бананов на кухне полтаранина, соревнуясь с тараканами, выходившими по ночам на тропу войны. в десятисантиметровых коричневых панцелях, сидя в посольстве, подшивая никчёмные бумажки в папке с корешевателями, читал англоязычные газеты и делал обзоры той прессы. Изредка по просьбе Михаила он подвозил его и других сотрудников аташата туда, куда они ему указывали. Ему велели сразу же уезжать, но любопытство его мучило настолько, что он пренебрегал инструкциями, полученными от Михаила. Пару раз уже заехав за угол на Шевроле, выходил, пробирался обратно пешком и наблюдал, как полтаранен или другие сотрудники встречали сто у газетного киоска, то в кафе с разными типами, и белыми, и чёрными. К концу первой недели в посольстве был организован приём для сотрудников, расположенных в бразавиле посольств, и для бизнесменов. Дождь продолжал лить все эти дни. Одежды с собой Петров много не брал, и вся она стала специфически вонять сыростью. Александр потратил уйму времени, чтобы отгладить рубашку и брюки, но от запаха сырости так и не избавился. Он водил утюгом, а сам думал, что на дипломатических приёмах, которые устраивают советские, много выпивки. Всю неделю он только и мечтал напиться до беспамятства, чтобы не видеть эту чёртву Африку за окном. Не чувствовать навязчивые местные запахи, становившиеся ярче после ежедневных дождей. Конго превратилось в полноводную реку, мутную, в неё стекали все нечистоты города. Петрова, скорее всего, и не пригласили бы на этот приём, слишком мелкая сошка, но банально не хватало переводчиков с английского. Полторанин скептически наблюдал за его хлопотами, зажав сигаретку в уголо рта. Михаил разхаживал дома в семейных трусах, смолил местные вонючие сигареты, играл сам с собой в шахматы и соседом был очень скучным. Дома или спал, или смотрел телевизор, в том числе и ангорские каналы. Саш, ты там алкоголь не увлекайся, лучше вовсе не пей. Посол этого не любит. А тем более нам завтра с утра пораньше надо будет съездить в кабинду. Это же Ангола, что мы там забыли? Там разве без нас не хватает советских спеццов? Полтаранин промолчал, не собираясь посвящать Александра в детали своей работы в Анголе и говорить о цели завтрашнего выезда. А цель была. Михаилу утром сообщили, что Мапловцам сдался парень из Унита и привёл с собой юаровского бойца. Майор нетерпелилось поговорить с обоими. И, кстати, предупредил Полтаранин: на мероприятии будет много самой разношёрстной публики. Надо вести себя осмотрительнее. Следи за разговорами, Старайся всё запоминать, потом отпишешься в деталях. Учись писать грамотно, вычленять главное, в жизни пригодится. Диерек Крестов, так представился этот француз, круглолицый, губашлёпый, со смуглой от природы кожей и холёными чёрными волосами, уложенными с помощью геля. Волосы всё равно стремились завиться мелкими цыганестыми кольцами, Пружинили когда-то Ерий энергично тряс головой. Француз налил себе горький тоник из жестяной банки в хрустальный стакан и закусывал салатом из свежих помидоров и огурцов, которые нарезали посольские женщины. Готовкой занимались жёны дипломатов, помогая повару. Петров брезговал их стрепнёй, поглядывал на бутылки виски и водки, стоящие на белоснежной скатерти длинного фуршетного стола, но так и не рискнул выпить. И вот то и дело, подзывал то посол, то приставкин, чтобы переводил. Но в какой-то момент Александр, чтобы передохнуть, затаился в дальнем углу зала около кадки с фикусом. Тут его и нашёл Тьери. "Мсье Петров, вы ведь новенький в посольстве. И хоть какое-то приятное, свежее молодое лицо. Я наблюдал за вами и вас отличный английский, и эстратический манеры. Ну прямо аристократический", самодовольно возразил Александр. А вы Thierry Christophe Conda, секретарь Франциско Васависто по экономическим вопросам. Может, выпьем за знакомство? Thierry налил виски в два стакана на донышко и подал Александру. Несколько раз видел вас в городе. Thierry улыбался своими котвскими рыжими глазами. Вот сидим с этим спортсменом. Он кивнул на полторанина. Мишель человек грубый, приземлённый. Я несколько раз с ним пытался подружиться, но без успешно. Он, как и все ваши сотрудники старой формации, считает, что надо забаррикадироваться в депмиссии, а вокруг враги. Вижу, и вы понимаете, что это нелепо. Александров в самом деле улыбался. Общаясь с французом, он словно вдохнул глоток свежего воздуха, впервые за всё время в Бразавиле. Ему даже начал нравиться сегодняшний приём: суета, разные люди, разные языки, тропическая темнота за высокими окнами, залитыми дождём. Двор засыпала опавшими после дневной грозы листьями и прошлогодними стручками акации. Я вообще считаю, что нам давно нечего делить, вдруг заявил Петров. Мы могли бы взаимодействовать теснее. В Африке хватит запасов на всех. Нужны ли всем африканским странам развиваться по социалистическому типу? А кто вам содержать арау этих черномазов и гладиаторов за ваш счёт? Овчинке не стоит выделки. Вложенные не окупится. Страны их развалены и работать не 그리 не хотят и не будут. Они и воевать рьяно не будут за вашу советскую власть. Ваю же не удержался Петров. Им ваша колонизаторская политика хуже горькой речки. А страны восстановятся, и мы поможем. Уважаю людей убеждённых в своей правоте. Такими бывают, как правило, только русские. Вы всегда за что-то рядно стражаетесь. А в Анголе вы были, там крайняя нища, болезни стреляют. Да вам что беспокоиться, она же португальская колония. Вот завтра съезжу в кабинду и посмотрю своими глазами. Петров гораздо позже поспохватился, что сболтнул про поездку в Анголу, когда понял, что всё слишком далеко зашло. Они с полтараненным добрались до лагеря МПАЛа в кабинде. Ещё осенью ангольские власти ликвидировали поползновение местных властей создать из Кабинды независимую республику. Александра поразил лагерь мапловцев. Бойцы жили в землянках, накрытых пальмовыми листьями. Столько свободных площадей, столько строительных материалов, а тут словно чем хуже, тем лучше. Как будто надо обязательно жить в диких условиях, чтобы бороться за свободу, жрать из черепушек, пить буквально из лужи, справлять нужду тут же под стеной землянки. В землянке штаба их ожидал солдат Унита. Парень из Увимбунду сидел на патронном ящике, с завязанными руками, очень тощий, с длинными руками и продолговатым измученным лицом. У него было такое выражение лица, словно он прошёл все круги ада, что, в общем, подтвердилось, когда он стал рассказывать, как оказался в Уните. Чуть поодаль сидел молодой белокожий парень с обмазанным грязью или ваксой лицом. Недоумевая, зачем вообще его полтаранен сюда привёз, Петров стоял у входа и презрительно смотрел на мапловцев, набившихся в землянку. Воняло потом, специфически от влажной кожи чёрных солдат и тушёнкой. Александр боялся заразиться вшами, которые кишели у мапловцев. Он видел, когда шёл по лагерю, как они перебирали друг у друга шевелюры и азартно давили паразитов. Александр понял, зачем он здесь, когда белый парень заговорил по-английски. И отказался общаться на каком-либо другом языке. Пришлось Петрову переводить. Он узнал, что тридцатидвухлетний командир с родом из США, Майкл Харрисон, из тридцать второго карательного батальона Буффало. Он объяснил, что вымызло лицо, потому что власти ЮАР, направившие его сюда, требовали такой маскировки, чтобы белокожие бойцы сошли за юнитовцев. Они преследовали вполне определённую цель создать видимость того, что у нита сильна. Идея создания национального союза за полную независимость Анголы вызрела в народе как потребность противостоять советской заразе, проникающей неумолимо на чёрный континент. Карисон успел повоевать во Вьетнаме и уж не мог остановиться. Деньги, заработок, которые получали наёмники, это только повод, чтобы продолжить воевать. И они продолжали. Парни из Латинской Америки, Израиля, Ферге, Франции, Португалии воевали вместе с ним бок о бок. Белокожие становились командирами групп, в которые набирали местных, таких как сидевший на патронном ящике Авимбунду. Они взорвали мосты электростанции, нападали на лагеря МПЛА, жгли сельхозпосадки так, что небо Анголы чернело от дыма. Когда полторанина надоело слушать бахвальство Хариссона, какой тот крутой командир, Михаил обратился к Конгольцу, тот оказался сыплеменником Джона Сасавимби, возглавляющего Унита. Это стало доводом вождя, когда он уговаривал молодых ребят клясться в верности Унита. Нас заставляли грабить скот и урожай у крестьян на землях вдоль Кубанга. Последняя капля для меня стала, когда эти белые ублюдки поставили перед нами задачу по дведам фапловцев напасть на крестьян и перебить их, и чтобы крестьяне переходили на сторону унита. Нас закинули в территории Намибии на вертолётах. То, что они хотели, мы сделали. Так вышло, что мы оказались вдвоём с Харрисом. Пока он спал в бушу, я забрал у него оружие и связал. И вот пришёл сдаваться. Иначе они снова угнали бы меня в Намибию. большую часть времени и савимби и буффы ло торчатов намиби в, в безопасность. А сейчас что ты хочешь? Полтаранен сидел напротив ангольца, расстегнув камуфлированную куртку и оттирая потный лоб. Петров маячил у него за спиной. В общих чертах Михаил переводил ему речь бывшего нитовца. Воевать за свою родину меня ничего теперь не остановит. Я хочу ещё сказать, он оглянулся. Над быные дни. Вы ведь советский Обернувшись к командиру партизанской группы Мбала, Михаил попросил оставить ихные деньги с плинником. Я слышал в лагере буффа от французских парней, что их собираются перебросить в Заир. «В Заир? переспросил Михаил заинтересованно. Он знал о планах Мбала распространить своё влияние на соседний Заир и способствовал этому. Конечно, продвигать идеи мировой революции это занимательное занятие. Французские прижжённые с жертвами среди местного населения требуют красноречия, чтобы убедить голодных людей, что надо ещё потерпеть ради великих идей. И парадокс в том, что терпят, верят и с надеждой смотрят в будущее. И полторанина, несмотря на внутренний скепсис относительно перспектив социалистического строя, в отдельно взятых африканских странах свою работу делал добросовестно. готовил почву для различных мероприятий по активному противодействию партизанам Паила Унитовцам, а вернее Юаровцам, одлечиной англьских патриотов. Да-да, именно Заир, я и сам удивился, что им там делать. В Киншасе им не с кем бороться. Власть там и так принадлежит им. Может, они хотят влезть в Анголу с территорий Заира? Михаил посомневался, но вида не подал. Заторопился обратно в Бразавиль. Уже с полдороги их снова накрыл дождь. Дорога расползалась так стремительно, словно она простиралась не по земной тверди, а была соткана из тумана, как морок. "Как бы не застрять", пробормотал полтарин. Он сидел за рулём, опустив боковое стекло, курил и то и дела, стирался щеки брызги попавшие с дороги. Петров дремал на заднем сиденье и не сразу понял, что произошло. Он открыл глаза, машина стояла. Вокруг кромешная темнота и тишина. Лишь оглушительно шлёпали капли дождя по листьям деревьев на обочине. Свет был только от фар машины, направленный на дорогу. Однако ночь съедала свет уже через несколько метров. Петров пытался понять, что его разбудило, но он тут же услышал звуки выстрела в там, где таил свет фар. Александр дёрнулся к переднему сиденью, пытаясь нащупать автомат Михайлова, который там лежал, но автомата не нашёл, так же как и самого полтарина. Дверца водителя была распахнута, и это пугало ещё больше. В темноте кто-то вскрикнул, и Петров, вытаращив глаза в темноту, пытался понять, кто кричал. Его подмывало пересесть за руль и умчаться куда глаза глядят, и он бы, наверное, наплевал на то, что полутора ни нас сейчас и, возможно, с кем-то сражается в темноте. Однако просто-напросто не нашёл ключи в замке зажигания. Он решил, что ключи выпали и валяются на полеке под педалями. Но чтобы проверить это, необходимо было выйти из машины и, повернувшись спиной к чёрным зарослям на обочине, поискать. Однако выбора не оставалось, и Петров решился выйти. Стоило ему наклониться над водительским сиденьем, как кто-то ударил его сзади. Удар скользнул от шеи к лопатке, но этого было достаточно, чтобы Александр потерял сознание. Он обмяк и сполз на землю. До конца не отключился. Слышал, как сквозь сон грубые голоса говорили на непонятном языке. Александр чувствовал, что его волокут по влажной земле. У него сразу промокли брюки и рубашка. Затем его тащили по траве между колючих кустов, оцарапавших его лицо и открытую часть рук. Затем он совсем отключился и очнулся, как ему показалось, через сутки. Но прошло часа 2. Петров открыл глаза, чувствуя сырость всем телом. Он лежал на земляном полу. Александра не стали даже связывать, по-видимому, оценив по достоинству его слабости и неспособность оказывать достойное сопротивление. С ним заговорили по-французски. Он ничего не понял. Тогда говоривший, которого Петров не видел, незнакомец, стоял спиной к масляной лампе, перешёл на английский. Назовите своё имя. А вы кто? Александр попробовал сесть на земляном полу помещения, где находился, но голова закружилась. Ему стало жалко себя до да слёз. Надо же было приехать в Африку в всеодно месячишко, чтобы вместо надежды на будущую карьеру попасть в плен неизвестно к кому. Узнают, что советский специалист и как во времена Великой Отечественной сделают из русского бефштекс, вырежут звёзду у него на спине и груди. Он также вообразил себе это, проклиная полторанина, бросившего стажёра на произвол судьбы, что глаза заслезились. Ты расскажешь, что вы делали в лагере МПЛА, иначе тебе будет очень плохо. Вы видел там Харисина? Петров не стал оттачиться и рассказал всё, что знал. При этом он без конца толдычил, что является обычным переводчиком и ничем больше. После допроса его сунули в какой-то чулан, где он мог сидеть на полу, согнувшись в три погибели. Его охватила паника, но как он ни вопил, его никто не торопился выпускать. Через час Александра снова стали допрашивать. Во время допроса он даже не пытался выяснить судьбу полтаранина. Его волновало только своё будущее, которое казалось теперь ещё более туманным. Он снова повторил историю про Харисона, не понимая, почему этот американец-наёмник так волнует француза. А тем временем Михаил, затаившись на обочине, прижимал к себе автомат и выжидал момент, когда подойти к машине. Он сжимал ключи от автомобиля в кармане, который по счастью не выронил. Михаил не видел, как Петрова схватили, но понимал, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Беспокоило, что он не успеет добраться до машины слишком ослаб. И хотя наторвав и от турбашки нижний край затянул рану на ноге, повязка слишком быстро пропиталась кровью. Группа чернокожих остановила машину на дороге, дали очередь перед машиной. Михаил резко ударил по тормозам, схватил автоматы и выкатился из автомобиля, стреляя одиночными. Он успел укрыться на обочине, рассчитывая, что стажёр выскочил с другой стороны и укрылся в зарослях. Кто-то из нападавших вскрикнул, затем затрещали кусты, и Михаилу пришлось затаиться. Мимо него пробежали. Раздалось несколько выстрелов. Полтаранен с трудом сдержался, чтобы не вскрикнуть, когда пуля попала ему в ногу. Михаил отлежался, стянул рану обрывком ткани и выдохнув вернулся к машине. Он завёл её, развернулся и помчался обратно в лагерь МПЛА, чтобы поднять партизан на поиски пропавшего стажёра. В лагере ему оказали первую помощь, рана была сквозная, отправили на поиски бойцов. Далеко вести похитителей его не могли, если Александр вообще похитили. Михаил больше всего боялся, что Петрова прикончили там же на дороге и бросили в кустах. Однако ни в машине, ни около неё, там, где она стояла на дороге, никаких следов крови ангульца не нашли. В середине ночи мапловцы вспомнили о нескольких брошенных хижинах в километрах в 4 в стороне от дороги. Туда и нагрянули. Пару унитовцев заложили на повал во время штурма, ранило и одного из партизан. Но самое главное спасли Петрова, трясущегося от страха, потерявшего очки и дар речи. Он не мог связать двух слов, бормотал что-то. Однако при виде раненого, окровавленного полтарана пришёл все же в себя и даже смог сесть за руль. Они добрались до Броззавеликутру. О своих разговорах с унитовцами, а уж тем более о своих откровениях он Михаилу не рассказал. Ни словом не обмолвился француз, который вёл допросы и сейчас незадолго до появления пришедших на подмогу мапловцев. Неужели это случайность, бормотал Михаил по белифу отболи. Кто-то нас сдал. Явно не была случайностью такая засада. Он подозревал партизаны из лагеря и собирался в ближайшее время снова встретиться с их командиром, чтобы вместе вычислить предателя. Но ему и в голову не приходило, что этот самый предатель сидит сейчас с ним рядом и ведёт машину. У Петрова было время подумать, пока он сидел в хижине в чулане. И там он вдруг вспомнил вчерашний приём, казавшийся далёким и нереальным, словно происходил в прошлой жизни. И круглолицый сладкоречивый Тьерри всплыл в памяти. Именно ему, Петров сказал о сегодняшней поездке в кабинду. Он бы, может, и не подумал над Тьерри. если бы не допрашивающий его француз. На следующий день, когда он навещал полураненного в местном госпитале, узнал от Михаила то, что повергло его в окончательное уныние. И Петров решил сразу же по возвращении из госпиталя отправиться к послу с просьбой отправить его в Москву. Вчерашнее похищение и хоть и недолгое пребывание в плену позволяло ему, как считал Александр, выдвигать такие требования. Ему нанесли если не физическую, то психическую травму. Полтаранен лежал в отдельной палате с зелёными полупрозрачными желузи на окнах, раздетый по пояс с капельницей, игла, которая была воткнута в сгиб локтя, и очень злой от бездействия. Что ты думаешь? Воздел он руку свободную от капельницы к квашедшему Петрову. Когда мы с тобой уехали, унитовцы ворвались в лагерь МПЛ и освободили Харрисона. У Мапловцев, наверни, как-то тряся от ничей. Допустили такого наёмника. Они собирались отправить его в Ланду и устроить показательный суд. Михаил промолчал о том, что предложил командиру группы устроить шумиху вокруг того факта, что Авимбунду привёл под усце американца, Юаровского наёмника. Предлагал возить бывшего унитовца по деревням, где население ещё колеблется, кому примкнуть, по партизанским группам, чтобы он рассказывал И чем красные речи и кровожадние тем лучше, но Харисана похитили, а дезертиру убили. И скорее всего, не в случайной перестрелке его хотели убить. У Петрова возникло мимолётное желание рассказать о допросах в той хижине, о том, что именно он, трещась от страха, рассказал человеку с французским акцентом. Однако мрачный полуторанин отпугнул своей резкостью. Неоднодвужеть отсюда и как можно быстрее, подумал Петров. Спускаясь по мокрым от бесконечного дождя ступеням госпиталя, он открыл зонт, дошёл до стоянки, отпердверцу бросил зонт на полик, а сам стал отклеплять листья манго с лубового стекла. Когда налепило очередной лист, вдруг увидел, что кто-то сидит на переднем сиденье. Петров так растерялся, что замер, не зная, что предпринять: кричать, привлекать внимание прохожих, вызывать полицию или сотрудников посольства, просто вытолкать непрошенного гостя. Он не знал этого человека, а тот сидел и улыбался. Причём улыбался так, что не было сомнения в его превосходстве, не столько физическом, сколько моральном. Но что давало ему это превосходство? Мужчина поманил Александра, и тот безропотно сел на водительское место. "Я Петров", заговорил неожиданный пассажир на английском. "Давайте прокатимся, поговорим". "Вы кто и почему я должен с вами куда-то ехать?" "Вы не должны". Послушайте и решите. Он всё с такой же улыбкой достал из кармана небольшой диктофон и включил. Допрос в хижине записали так же, как и беседу с Тери в посольстве. Меня зовут Кловис, шёл нужно представиться француз. Александр прислушался, пытаясь определить на слух, не тот ли Кловис француз, который допрашивал его в хижине, но Кловис разговаривал с усмешкой в голосе. А вчерашний француз говорил хрипло и грубо. Ощущение, что его снова закрыли в тесном чулане, охватило Петрова так стремительно и сильно, что он принялся хватать ртом воздух и стал лихорадочно опускать стекло на дверце машины. "Вы кто?" повторил он наконец, когда обрёл дар речи. "Чего вы добиваетесь? На данный момент я хотел бы, чтобы вы завели мотор и проехали вниз по улице к церкви Святой Анны". Это в районе Потапота. Там и поговорим. Внутри старинная церковь напоминала продолговатую пещеру, зал, а по сути была огромным каменным шатром. Пока они ехали к церкви, Кловей смолчал и улыбался. А Петров уже просчитал варианты. Он не был профессиональным разведчиком, но ему хватило сообразительности понять, к чему записывали его разговоры, для чего теперь дали прослушать эти записи. Перед ним с отчетливостью вставали прислоуты два варианта. Первый покаяться перед своими, расписаться в своей трусости и глупости, поставить крест на карьере. Второй начать торг с Кловисом и продаться подороже. У него мелькнула мысль, что в союзе деньги он вряд ли сможет открыто тратить. Но это ничего, главное, чтобы они были. Кловис вёл себя роскошно, Когда Петров припарковал машину на площадке около церкви, француз вышел, размял ноги, продемонстрировав, что обут в лёгкие фисташковые мокасины на босу ногу. И одет в лёгкие бежевые брюки, такие же как пиджак, и власощевую рубашку поло. Словно он и не собирался вербовать советского специалиста, а приехал с приятелем поглазеть на старинную церковь. Они прошли внутрь храма и сели на одной из скамеек недалеко от входа. Зачем я вам нужен? Я уеду очень скоро. Никакими секретами не обладаю, чтобы ими делиться. Именно потому вас никто и не заподозрит. Но любая информация ценна. Состав посольства, имена, фамилии, особенно тех из посольства, кто служит в КГБ и в военной разведке. Вам придётся быть откровенным с нами, если вы не хотите, чтобы мы были откровенны с вашим руководством. Это же не последняя ваша поездка за границу. Ну, мы можем и в СССР попытаться с вами продолжить контактировать. Я бы не хотел там слишком большой риск. Не, вообще, я ещё ничего не решил. Вы решили, с улыбкой мягко, но настойчиво сказал Кловис. Вы получите деньги. Франки вас устроят или вы предпочитаете какую-то другую валюту? Мне надо подумать. У вас не так много времени на раздумья. С кем я буду иметь дело и кто за вами стоит? Вы будете контактировать со мной? улыбнулся Кловис. Вы хотите конкретики? Боюсь, это не в моей компетенции. Скажу вам одно: наша совместная с вами деятельность не принесёт особого вреда Советскому Союзу, если вас это успокоит. Мы не заинтересованы, чтобы в НРК произошла кардинальная смена власти. Нас бы устроил тот же курс, но чтобы он был про французский, а не про советский. Петров до конца понял суть этих намёков только через год, когда к власти в Бразавиле пришёл Жуакин Йомби Опанго. Он служил в во французских войсках в Чаде, после учился во Франции в Сен-Сир, где готовили офицеров для армии и жандармерии, и побывал в Советском Союзе в 1968 году в качестве военного атташе. Во Франции он, по-видимому, и был завербован СДЦ. По возвращении из Франции начал активно рваться к власти. стала позиционером руководству страны, находясь сам во власти. Но его тесняли, адекватно оценивая, кто за ним стоит. Те самые капиталисты, от которых НРКА уже отошла. И хоть президент Нгуаби пользовался поддержкой начальника Генштаба армии Йомбио Пангу, в том числе и в подавлении оппозиции М22, движение 22 февраля, через 2 года после событий с применением регулярных войск, Нгуаби вспыхватился. А может, его просветили советники из Советского Союза? Нон Но стал ужесточать курс и возвратился к революционным постулатам. В том числе выявился ряд людей, которые противились возвращению к истокам. Среди них был и Йомбиапанга. После этого Нгуаби был по сути обречён. Ему угрожали, уговаривали уйти, его призывал быть осторожным даже президент Габона Бонгу, и Нгуаби убили военные. Бойцы спецназа под предводительством капитана Кикадиди несколькими выстрелами в голову. Сын Нгунгуаби, офицеров кангалесской армии тоже убили. Обвинили в организации убийства экс-президента Масамбу Дебо. Его арестовали и расстреляли, затем ещё 40 с лишним человек приговорили к смерти. Это напоминало избавление от свидетелей. А ведь подозревали ещё и других из ближайшего окружения Нгуаби, в том числе Сасунгиссо. А вот Йомбелпангу никто не подозревал, и он стал президентом на ближайшие 2 года. Советский Союз заявлял, что это происки империализма, однако в целом удалось сохранить социалистическую направленность в НРК. Через 2 года к власти пришёл Сасунге Со после очередного переворота, что ту французов явно не заладилось. Хотя в соседнем Заире французам удалось отбить попытки прорывы из Анголы мапловцев и сохранить там капиталистический строй. Созданный директором SDIC де Мараншем Антикоммунистический, так называемый клуб сафари, в состав которого входили представители разведок французов, марокканцев, египтян, саудовцев и иранцев, действовал очень активно, особенно в Африке. Демаранж интенсивно взаимодействовал с ЦАИР, считая их, по-видимому, конкурентами на африканском континенте. Слишком давно французы окучивали эти места со всеми их природными богатствами и ресурсами. Перед отъездом Петрова в Москву Кловис пытался говорить с ним условия контакта в Москве. Однако Александр снова категорически отверг эту возможность, согласился лишь на вероятную встречу на нейтральной территории, если его отправят в загранкомандировку. Когда он вернулся в Москву, ему уже никто не предлагал службу в ГРУ. Всё как-то заглохло по непонятным для Петрова причинам, словные намёка не было на перспективы службы в военной разведке. Александр это не слишком удручало. Там куда его распределили после получения лейтенантского звания, ему хватало и секретности, и возможностей заграничных командировок. Уже к 1979 году Петровы направили в Болгарию с женой. Именно то, пусть и недолгое, заключение в крошечном чулане в хижине на полпутийский кабинет в Брзавиль Как оказалось, и стал отправной точкой для зародившегося страха перед замкнутыми пространствами. Чувство паники иногда приходило ночами. А когда Александра арестовали в Союзе, он готов был признаться в чём угодно, делать всё, что угодно, лишь бы не было высшей меры и побыстрее выйти на свободу. Но быстро не получилось. Более того, заключению в колонии строгого режима предшествовали 3 года тюрьмы. когда страшный сон во всей полноте воплотился в жизнь. Однако вырвавшись из союза в США, Петров вдруг снова очутился в тюрьме. Что это судьба, рок, невезение? Сколько людей воруют, предают, убивают, но остаются безнаказанными? Так думал Петров, когда метался по камере одиночки. Безумие подкрадывалось к нему шуршанием в коридоре. Там ходил охранник, но казалось, что он крадётся нарошно. чтобы Александр не мог спать. Но спать ему и так не дали этой ночью. За ним пришли и повели в допросное. Там его ждали незнакомые люди в костюмах трое, похожие друг на друга, как бывает похоже только сотрудники спецслужб. Что вам от меня надо? Я знаю ваши законы. Вы не имеете права допрашивать меня по ночам. Петров пошёл сразу в атаку. Но тут он увидел в углу на столике ноутбук с присоединёнными к нему проводками, свисавшими с края столешницы. Александр знал, что это полиграф. По приезде в Штаты его многократно допрашивали на полиграфе. Нам хотелось поговорить с вами, Алекс. Накопились вопросы. У меня тоже есть к вам вопросы, обозлённо сказал Петров. Почему я тут сижу? Если вам от меня что-то нужно, то разговаривать будем только после освобождения. Не стоит вам торговаться. У нас есть информация, что вы были нечестны с нами, говорил один из трёх. Другой распутывал проводки, третий стоял у стены, обнимая себя за плечи так, что рукава пиджака обвинули крепкие бицепсы. Если эта информация подтвердится, ваше положение сильно ухудшится. Вам лучше не препятствовать расследованию и согласиться на допрос с помощью полиграфа. Я против. Не вижу за собой никакой вины, наоборот, я на вас потратил почти 10 лет своей жизни, рисковал. И где я теперь? Он развёл руками. Что вы хотите мне приписать? Вы ведь не сразу прибыли в Штаты. Ехали через Франкфурт-на-Майне и на какое-то время выпали из поля нашего зрения. По-моему, у меня ни тогда, ни сейчас нет никаких обязательств перед вами. Я вырвался из Советского Союза, отсидел. Я хотел видеть мир, путешествовать, у меня были деньги на счету, я мог себе позволить. И всё-таки мы хотели бы знать, где вы были конкретно, с кем встречались. Он указал Петрову на стул около полиграфа. Не собираюсь перед вами отчитываться. Я плохо себя чувствую. Мне нужен врач. Александр по-настоящему побледнел. Через минуту он и вовсе закатил глаза и начал оседать на пол. Его едва успели подхватить. Он то ли ловко изображал, то ли и в самом деле у него начался эпилептический припадок. Симулирует? спросил старший, который пытался провести допрос. Стейф вызвал医 врача этому припадочному. У него не первый такой приступ. Пожарт плечами стив. Я видел записи в его медицинской карте. Местный док предполагает, что у него есть какое-то психическое отклонение. Вербавали, Бог знает кого. Теперь разгребаем. А почему агент только сейчас рассказал эту историю про Петрова? Почему молчал до сих пор? Этот агент перебрался сейчас в Штаты. С ним стали работать плотно, дабы выжать всё, что он утаил. Илечем забыл не нароком. Так вот он припомнил, как попал в одну компанию с новоприбывшими из СССР мигрантами во Франкфурте на майне. И Петров, напившись, расслабившись, болтал, что с какой из разведок мира он только не работал. Пьяная болтовня, с сомнением предположил Стив. Угу. Если учесть, что Петров исчезал из-под нашего наблюдения, точнее, отрывался от слежки намеренно. Тогда он объяснил это тем, что поссосался с орушкихом и принял нашу наружку за агентов КГБ. И тогда мы поверили. До тех пор, пока не приехал агент из Франкфурта-на-Майне. И ведь кроме той пьяной болтовни было ещё, конечно. Мы сопоставили, кто в то время находился во Франкфурте-на-Майне из установленных нами разведчиков англичан, итальянцев и французов, когда они уходили из под наблюдения. Тогда в начале 90-х наши возможности там были почти неограниченны. Ты же поймешь. Я обнаружили, что одновременно выпадали из нашего поля зрения Петров и Ряздчик из М6.